Глава двадцатая Караван долетел до кластера за пару часов. Его границу была видно издалека. Дорогу, ещё недавно проселочную, будто ножом отрезало. И теперь вместо неё виднелась едва заметная колея, уползающая в лес. Пани и рванул вперёд джип пса, подпрыгивая на ухабах. Через километр колонна свернула в чащу. Колёса приминали невысокие кусты, ветки холестели по броне. «Куда это мы?» Прокричал в рацию шелест, едва перекрывая рёв двигателя. «Тут неподалёку есть база. Тайная до ужаса. Секретная, пресекретная!» Сквозь треск помех донёсся голос пса. «Мы её случайно отыскали. Теперь, когда тут бываем, пополняем запас. К нашему приезду там обычно пара топтунов или лотерейщиков догнивает. Выбраться в них силёнок нет. Таки сидят полудохлые. Проблем не возникает но расслабляться не стоит. Это же Стикс!» Тут постоянно меняется. И далеко твоя база? Да нет, километр по лесу. А как вы её вообще нашли-то?» Вклинился оперы, придерживая ствол, чтобы не стукнул по башке на очередной кочке. «Говорю же, случайно!» Отозвался пёс. «От мурова входили, свернули в лес. Едем, а тут столбики по кустам торчат. Но мы и смекнули, что не просто так они. В общем... «Вывели нас эти метки прямиком на турели, но мы-то ушли, а вот Мурам мне повезло». «А как мы в этих турелей проскочим?» Заволновался Свен, нервно постукивая пальцами по прикладу. «Проскочим. Мы тут дорогу натоптали, всё знаем». Джип резко затормозил перед зарослями колючего кустарника. Пёс Войлес раздвинул ветки, и за ним открылся проржавевший забор с облупившейся краской. За ним заброшенная КПП полуразрушенная, но все еще зияющим пулеметным гнездом на крыше. «Вот и приехали!» Опер, выпрыгнув из КамАЗа, присвистнул. «Чего-то небольшая она какая-то!» «Зато запасом! Нам хватит!» Не поворачиваясь, ответил рейдер. Пес щелкнул предохранителем автомата и первым шагнул к воротам. Следом за ним джип с хрустом переехал через развалины, снося ворота. Броня проскрижетала по облупленной краске забора. База предстала перед нами во всей своей заброшенной красе. Пара обшарпанных ангаров, полузасыпанный бункер и ржавые бочки. Первая проблема обнаружилась сразу. У входа в основной ангар копошились двое лотерейщиков. Один, поменьше, с характерно раздутой нижней челюсти что-то жадно жевал, облизывая когти лопатки. Второй, матерый, со споровым мешком размером с кулак, методично бился головой о металлическую дверь оставляя на ней размазанные пятна. Видимо, от голода совсем сошёл с ума. Оба заражённых замерли, услышав звук двигателя. «Тише!» – прошипел пёс. Булгур заглушил двигатель и тоже выскочил с автоматом. «Анимешка, бери того, что побольше. Опер второго. Насчёт 3 Выстрел анимешки разорвал тишину. Пуля вошла точно в основание черепа матёрого, не задев споровой мешок. Тело грузно рухнуло. Но второй уже среагировал. Его глаза метнулись в стороны рейдеров. Когти слязгом ударили по бетону. И он прыгнул с места, используя мощные ноги, как пружины. Опер не растерялся. Дал очередь из автомата. Пули прошли мимо головы, разорвав лишь плечо. Лотарейщик врезался в него, сбив с ног. Когти со скрежетом прошли по бронежилету, оставляя глубокие царапины. «Тварь!» Опер выстрелил в упор. На этот раз попав в глазницу. Череп лотерейщик разлетелся, обдав всё вокруг алой жижи и вонючими кусками какого-никакого мозга. «Чисто!» Шелест нервно озирался по сторонам. «Не факт. Пёс пнул труп. Обычно они здоровее. Может, ещё кто есть. Проверим бункер». Внутри пахло плесенью и чем-то кислым. На стеллажах ящики с патронами. Несколько гранат, аптечки. Но самое ценное — две канистры с топливом в углу. И всё это добро было залито давно засохшей кровью. Под ногами хрустеля вглубленные когти, но на них никто не обращал внимания. бинга Шелест уже тянулся к ящикам с патронами, когда... Из-за бочек выпал ещё один заражённый. Без зубы. С кровавыми потёками на морде. Пёс не растерялся. Выстрел из обреза буквально разорвал полудохлого бегуна пополам. «Аккуратнее, черт возьми!» Он осторожно подцепил мешок к ножу. Через час ящики с боеприпасами были погружены, и колонна выдвинулась в сторону дороги. По словам псам до его кластера оставалось около 40 километров. К ночи должны были доехать. По пути, правда, предстояло заехать в какой-то поселок, что по дороге, запастись едой и водой. Колонна выкатила на асфальт, и сразу стало понятно. Впереди цивилизация. «Черпак!» – бросил пёс, притормаживая. «Городок небольшой, но есть чем поживиться. Обычно тут шныряют стаи мелочи, бегуны, пара-тройка лотерейщиков. Разберёмся с ними быстро». На подъезде их действительно ждали. С десяток бегуновка пошились у разбитой заправки и уже заметили машины. «Без стрельбы!» Клевцы в руки. Незачем сильно шуметь пока. Трое, Опер, Шелест и Бигус, его взяли вместо винта, спрыгнули на асфальт. Бегуны рванули на них, но разборка была короткой. Опер размазал первого ударом клевца по виску. Второго добил петкой в затылок, когда тот попытался вцепиться в ногу. Шелест работал методично. Удар в колено, потом клевец в глаз. Бигус чуть задержался. Один бегун почти прыгнул ему на спину, но парень извернулся, и нож по челюсть решил дело. «Чисто!» — крикнул опер. Пока остальные осматривали заправку, он уже рванул к центру. Посёлок прилетел криво, въезда не было, только заправка и всё. Зато церковь стояла почти целая, только купол погнуло. А рядом, рядом стоял танк. На постаменте ржавый, но грозный даже сейчас. «Это кто такой?» Опера подпрыгнул от восторга. «Как его зовут?» Диверсант, завороженно разглядывающий железного монстра, услышал за спиной хриплый смешок. Булгур, прислонившись к разбитой ограде, доставал пачку сигарет. красавица да?» Усмехнулся Рейдер, поджигая кончик. «Это тебе не нынешняя корыта с пластиком. Т-34-ка, мать его! Со Второй мировой стоит, небось!» Опер нахмурился. «Какая еще Вторая мировая?» Булгур выдохнул дым колечками, смотря на танк с каким-то странным, почти нежным выражением. «Давно это было. Вам, видимо, о таком и не говорили. Очень давно. Когда такие вот железяки по всей земле ползали, грохотали, фашистов давили». «Фашисты? Это как муры?» — почесал затылок Опер. «Да нет!» — резко ответил Ридер. «Люди. Обычные люди, которых других людей...» Он махнул рукой. «Да хай с ними. Важно, что этот уродец тут на постаменте легенда. А фрицы? Ну что фрицы? Тогда они, как муры, наверное, все же были». Опер потрогал холодную броню. «И он... он ездил?» «Еще как!» — оживился булгур. «Пушка! Врага на ноль множила. Дизель на соляре работал, представляешь? Не то, что нынешний хлам». «А сейчас он чё, ездит?» — осторожно спросил Опер. Булгур вдруг рассмеялся, закашлялся, выплюнул мокроту. «Да все они давно не ездят, померли. Как и те, кто на них воевал!» Пёс, тем временем закончив осмотр, крикнул. «Кончай репаться Через час тем нет начнёт! Нам ночевать надо!» Но Опер ещё секунду стоял, глядя на танк. В голове крутились странные мысли. О людях, которые когда-то воевали на таких машинах а войны, которые вели не зараза а друг с другом. «Эй, мечтатель!» — донёсся голос анимешки. «Ты с нами или ты что, с собой его возьмёшь?» «Да я просто посмотрел. Иду я, иду!» Он быстро рванул обратно. Опер уже поставил ногу на подножку, когда раздался рык. Из-за церкви вывалился лотерейщик, да ещё не один, с ним ещё трое. «Ну, твою же индейку!» Пробормотал пёс, хватает за автомат. Лотерейщик раздул ноздри, втягивая воздух, потом зарычал. И стая рванула в атаку. «Опер, возьми первого даром!» Рявкнул пёс. Опер замер, чувствуя знакомое напряжение в висках. Мир замедлился. Он видел, как заражённый делает взмах здоровенной лапой. Даже успел заметить, что один из когтей обломан. А второй сразу за ним готовился к прыжку. И тут время словно взорвалось, но лишь для него. Диверсант упал на спину, пропуская над собой лапу. Его клевец воткнулся точно в подмышечную впадину главного. Хрязь, и ключица уже сломана. Рука повисла плетью. Исчел взмах, и клевец вошел точно в споровый мешок. Булгур, не торопясь, прицелился, и тут рухнул второй. Его сняла метким выстрелом, а не мышка. Третьего уложил все тот же Булгур. А за четвертым в распахнутой двери церкви уже рванул пес. Спустя несколько минут всё было кончено. Им повезло. Твари были голодными и слабыми. «Неплохо!» — крекнул Болгур, перезаряжая ствол. «Только клевец твой жалко, космонавт!» Опер тяжело дышал. Дар отступал, оставляя во рту привкус железа. Он подошёл к трупу. Его клевец торчал из глазницы лотерейщика. «Не потерял!» — хрипло сказал он, с хрустом выдёргивая оружие. «Вон он!» Пес тем временем уже распотрошил мешки на затылках. Удалось собрать немного спаранов и гороха. Быстро обыскав пару магазинов, закинули тушенку, воду и спиртное в КамАЗ и рванули дальше. Время поджимало. До перезагрузки кластера пса оставалось несколько часов. Прибыли они вовремя. Кисляк только начал отступать, еще витая мерзким запахом воздухе. Колонна была тронулась, как всех остановил Свен. «Народ, я там это...» «Людей чую, и много». «Где?» — мигом заинтересовался пёс. «Вон там». Свен махнул рукой в сторону. «Человек двадцать чую, хотя нет, больше». Он и сам напрягся. Первый раз так чётко сработал его дар. Видимо, не зря горох листал. «Сколько точнее? Ну, не чуешь?» Голос рейдера дрогнул. Свен попытался напрячь дар, на лбу выступили капельки пота, и он отрубился. «Слышь, пёс, наш детектор того. Вот ключки. Придётся самим». Бодро отрапортовал Шелест, оставляя Свена на Немешку и выскальзывая вместе с Опером из машины. «Ты знаешь, что там?» «Там вокзал и стадион». Мигом отозвался тот, лихорадочно проверяя автоматные рожки. «Ты, и Опер, со мной. А на тебе космонавт!» Десантура не заставила себя долго упрашивать. И вскоре трое вояк бодро, но без суеты шагали в сторону так называемого вокзала. Позади остался большой магазин, который решили разграбить после возвращения. Припасы всегда нужны и лишними не бывает. Шум все трое услышали одновременно, не доходя до вокзала метров 500 Гомон стоял как на базаре. Похоже, Свен довольно точно определил количество людей. Судя по голосам, их там было не меньше 50 «Тихо!» – скомандовал пёса и замедлил шаг. «Не нравится мне всё это». «Бандиты подикаки», — спросил опер, слезгом передёрнув затвор автомата. «Или муры, может?» «Скорее всего», — рассеянно сказал пёс и нервно оглянулся по сторонам. «Надо подобраться незаметно. Кто знает, сколько их там». Укрытие нашлось довольно быстро. Какой-то лежащий на боку грузовик отлично скрыл за своими железными боками троих людей. Он валялся на возвышении, так что здание вокзала и площадь перед ним была видна, как на ладони. Хмуры. и позже десантники тоже увидели фигуры в серых комбинезонах с бронежилетами и автоматами в руках. Человек пятнадцать. Они грубо толкали изможденных людей в каких-то грязных лохмотьях в сторону закрытых зеленых вагонов. Еще человек пять гнали оставшийся со стадиона, находившегося чуть в стороне от вокзала. Ничего не видно. Проворчал шелест. «Давайте подберемся поближе». «Куда ближе-то?» Опера высунулся из кабины и осмотрелся. «А хотя, вон там парапет. За ним нас не увидит «Вперед!» Пес первым присел на карты и довольно быстро засеменил к укрытию. «Не отставайте!» Десантники последовали за ним, по возможности пригибаясь пониже к теплому черному асфальту. а «Вот и парапет». Бойцы залегли и принялись рассматривать людей, загоняемых мурами в вагоны. Люди пытались сопротивляться, но с такими муры не церемонились. Двоих демонстративно вывели из толпы и прострелили им головы. Ещё одного пленника. Пара бандитов просто забила прикладами, экономя патроны. А может, просто для развлечения. «Твою ж мать!» Опер шёпотом выругался. «Эти твари детишек тащат». Последняя группа пленных со стадиона «Тройка муров» вела пятерых изможденных детишек. На вид им было лет восемь 10 не больше. Худые, бледные, с темными кругами под глазами. Их состояние было видно даже с такого расстояния, где залегли рейдеры и космонавты. И часто такое бывает. Если Шелли что-то и чувствовал, то внешне он оставался абсолютно спокойным. Чтобы детишек именно. Муры. Пес выплюнул слово как ругательство. Не гнушаются ничем и никем. Полные отморозки. И что делать будем? Опер деловито снял автомат с предохранителя. Валим их. Втроём. Пёс посмотрел на него, как на диота. Двадцать муров? Да не покрашать тебя на лапшу, несмотря на твой дар. Тогда отходим. Предложил шелест и привстал с асфальта. Раз ничего сделать не можем. Ванька. Вдруг вскрикнул пёс. Сынок! Опер среагировал молниеносно, зажав псу рот. Шелест секунды позже отобрал у рейдера автомат и заломил ему руки за спину. Пес словно не чувствовал боли. Он пытался вырваться и побежать вниз. Ему стало неважно, сколько муров внизу и как они вооружены. «Успокойся!» Негромко ряпнул Шелест своим знаменитым командирским голосом. с там, и сынка не спасешь!» «Отпусти!» Просипел пёс, пытаясь вырваться из цепких рук оперы. «Там Ванька! Гомонисты!» Опер отпустил ретро и тут же смачно вмазал ему по морде. «Слушай, шефа!» Пёс тупо посмотрел на диверсанта, потер быстро покрасневшую щёку и кивнул. В его глазах появилось осмысленное выражение. Он глубоко вдохнул. Пару секунд задержал дыхание и шумно выдохнул. «Спасибо, парни!» Он потянулся к автомату как пелена была перед глазами. а Вы спасли мне жизнь. И Ваньке, наверное, тоже. Насчёт Ваньки не переживай. Усмехнулся Шелест. Вытащим. И остальных детишек тоже. Взгляд его стал жёстким. скулы будто заострились. Рот оскалился в злобной гримасе ненависти. Что с ним? Испуганно спросил пёс Опера. Я такими его ещё не видел. Давняя история. В полголоса пояснил Опера. Ещё там, в нашем космосе, дело было. Гонялись мы за пиратами, те тоже, как эти уроды, внизу. Детишками прикрывались. И что? Не понял, Ридер. И то! Передразнил его диверсант. Пиратов мы в расход пустили, да только успели они детишек порешить. Причём так, как скотину фермера не забивает. Я тот отсек в крейсере никогда не забуду. Вот с тех пор шеф такими стал. Если кто на ребятишек руку поднимает, шелест аж корюшит. «Наговорились?» Шелест все прекрасно слышал, но не вмешивался. «Собираем своих и отбиваем Ваньку. Я там приметил парочку. Их я убью сам, лично. Ты знаешь, куда поезд пойдет?» «Скорее всего». Задумался без. «Встап-то булга. Там раньше зона была, а муры, как правило, бывшие уголовники». Шелест переглянулся с опером и в присядку отправился назад к повернутому грузовику. Двое бойцов последовали за ним, насторожно озираясь по сторонам. Уже за грузовиком они встали в полнороста и бросились бежать к своим. Вскоре показалась колонна. Рейдеры, увидев бежевших, тут же всполошились и быстро заняли круговую оборону. Несколько бойцов залегли. На крышах грузовиков бойцы спешно разворачивали пулеметы. В отделы развернули пару джипов, закрывая остальных от возможной атаки. «Это мы!» — крикнул пес, одновременно махнув свободной рукой. «А вы молодцы! Не расслабились!» «Что там?» Спросил было один рейдер, но пёс пробежал мимо, оставив вопросы без ответа. Опер и Шелест не отставали ни на шаг. Выражение их лиц было таким, что задавать вопросы, а тем более останавливать их, никто из рейдеров не решился.